по контролю над рождаемостью. «А я никогда не работала», Россия, она сказала, «бокалом. Даже колледж не закончила. Приехала сюда на каникулы, познакомилась с Тони и прощаю учеба. Наверное, это здорово, чувствовать себя нужной». «Да», серьезно и искренне сказала Люси. «Возможно, «Когда Туни меня бросит, — равнодушно произнесла Дора, — я тоже попробую стать нужной». Дверь столовой медленно открылась, и Люсия увидела высунувшуюся из-за нее детскую головку. «Мама, — произнес мальчик, — у Ивонны сегодня выходной». Если ты разрешишь, она возьмет меня в гости к своей родственнице, у которой есть клетка с тремя птицами. Пойди сюда, Бобби, сказала Дора. Поздоровайся с тетей. Мне надо ответить его не, сказал мальчик. Прямо сейчас. В комнату вошел стройный, большелобый, коротко остриженный крепыш с задумчивыми серыми глазами.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 причинила боль.